Глава 20. Отвлечённая, в которой речь идёт об охоте и свадьбе. Жизнь делится на два этапа: сначала нет ума, потом здоровье. Жизненное наблюдение некоего Медикуса, профессия которого способствовала познанию тонких свойств человеческой натуры. А ту, а ту, а ту его. Гримело небо, продибалось под тяжестью громового коня, ухало, вымётывало искры молнии, качалось, а всадник, знай себе, наклёстывал крутые бока плетью, свистел, и от свиста того поднимался ветер, да такой, что сосны вековые спешили поклониться старому богу. Он же летел, прикрикивал на свору. «А то его!» И бежал по болотам человек, задыхаясь, Зная, что не уйти ему от призрачной стаи, Повалиться бы на землю, распластаться на мокрых мхах, Взмолиться бы о защите. Глядишь, и побрезговала бы охота этакой дичью, Но человек был упрям, Он проваливался и вставал, выползал, полз, поднимался на ноги, вновь бежал с изменяющимся, сбивающимся шагом, прижимая руки к боку, падал, проваливался. А тут веселился всадник и хохотал. На смех его из болота поднимался газ, и волдыри водиных пузырей появлялись то слева, то справа, заставляя человека шарахаться, падать. А тут «Я...» — он всё-таки обессилевший лёг. «Я буду служить тебе!» Его голос, слабый и безгривый, был неприятен призрачным псам, и красноглазые, они зашлись воем. «Тише!» Всадник, привстав, хрестнул ближайшую псину плетью, и та смолкла, легла вздыбившей короткую шерсть. Она не скурила, как скурят наказанные хозяйской рукой собаки. Её сотрясала мелкая злая дрожь, а в красных глазах человеку умирищилась ненависть. Откуда собаки не умеют ненавидеть? Он же понял, что шанс появился, он появлялся всегда. Встал на колени, вытер рукавом грязное лицо. Я, я всегда служил тебе. Человек не смел смотреть на того, кого до недавнего времени полагал выдумкой. Кайся. И всё же взгляд человека растерянный, мечущийся, не способный зацепиться ни за кривую берёзу, ни за дранный чёрный мох, ни даже за призрачных псов, то и дело возвращался к тому, кто ныне изволил явить себя, и человек мог бы покрясаться, что не призрака видит. Я Я согрешил, послушно признал человек. Боги ведь любят покорность, и люди тоже. Им кажется, что если кто-то покорен, то он безопасен. Ничто жесточество не способно ударить. Кайся! Повторил голос, от которого в голове что-то лопнуло, зазвенело, из носа сдранными ноздрями кровь хлынула. А губы сами собой шебернулись, и человек услышал собственный голос и удивился: "Да чего голос этот мерзАК? Я Матвей сын Бжеслава". Собственное имя было чужим. Он давно уже отвык от него, а право называться Бжеславовичем и вовсе потерял, когда опустил на отцовское измождённое лицо подушку. И ведь казалось, что верно всё Зажился он на свете, и сам мучится, и сыновьям покою не даёт, полусрепой уже, с норовом дурным, только и знает, что грозится, будто бы мельницу храму отпишет. Не храму, но Миклашу, младшему братцу, отцову-любимчику, тот знал, не мог не знать, а на поминках глаза отводил стыдливо, мол, неудобственно получилось». Сам же радей. И жёнушка его, толстозадая, тоже радая. Мельницу ей теперь будет. А Матвею куда? Примоком жить. Братец денег сунул, сотню злотней. Надолго ли её хватило? В столицах жизнь дорогая. Она мельнице. Матвей знал, что есть ещё, и явился туда ночью. Поспрашал и братца поспрашал. Хорошеньечка так, колёным железом Ах, и верищал он, молил о пощаде, и жену его убивать пришлось. Но не впервой. Жаля добычи взял скудно, и его взяли. 3 дня не прошло, признался, каялся, мол, бес попутал, долги. Знать хорошо каялся, коль вышла королевская милость. Каторга за место плахи, но с милостью той жив не будешь. На каторге, как вовсе долго не живут. А уж и это, пока шли, трижды бежать пытался. Ловили, клеймили, ноздри драли другим в назидание. Ай, пускай, клеймённых бояться. Страх же сила, силой на каторге разумели. Потом бунт, повесерились. От того веселья пол име стояло от края до края, кровью пахло. И запах этот отказал сам Матвею лучше из ароматов. Тот, кто восседает на чёрном коне, тот, кто держит в руках престь, он понимает и слушает, и потом ульются слова, как на исповеди. Нет, на исповеди Матвей говорил то, что и другие: пил, сквернословил, малые грешки, за которые наказание малое, и душа-то после такой молитвы не становилась чище. Нет, здесь иное. Здесь душа его запревшая, зачервивевшая, выворачивалась наизнанку, и от того выть хотелось, плакать. А он только говорил. Как понял, что бундовать долго не позволят. Как отвесили его с брёг, и бёг по ресам по болотам, сам не знаю куда, как едва не помер, но вышел на заимку, и как похоронил на той заимке деда Старый был, сочувствовал, мёдом подкормил, хлебом, да только всё одно выдал бы. Матвей это намерение его шкурой чуял, а он не желал больше королевских милостей и потому лёг где-то в маховую могилу. А Матвею его рваньё досталось. И дорога. Старик-то про серые земли рассказал, про то, что там королевской власти нету. Хрипели псы. Войдяリス на брюхе и лозяли юлили хвостами, тянули змеины шеи, сесть дотянуться до человека, трогать которого было не можно. Пока Матвей же, позабыв про призрачную стаю, задыхаясь от счастья рассказывал о разбойниках, о доме хитром, о зеркальце, которое нашёл, о той, что говорила с ним из зеркальца. Нет, он не верил бабе. А дабы всё зло в мире идёт и ей не служит. Он просто хотел шамана потеснить. Уж больно тот мягак на болото ходит, людей гробит. На болотах всякое нежитьи полно. Нет, клад это за неё пол навесным золотом. Да только то золото кровью, шкурой своей отрабатывать приходится. Шкуру Матвею прозванному Хлызнем было жаль. И не понимал он, к чему рисковать. Когда рядом, вон, селяне живут-жируют. Оно, конечно, пусть и не золото, но серебра в лёгкую снять можно. Велика ли премудрость? Выскочить, пустить огня, порубать строптивых. Да и весело. Мужики скурят, девки верещат. Кровь кипит от хмель, от страху чужого. Так нет же, шаман селян трогать запрещал. Мол, нечего простой люд мучить. И когда Матвей бабёнку одну зажал в уголочке, то нибысь не против было, а верещала после, по бабье дуре исключительно. То скандалить стал, побил, что собаку, вовсе гнать собирался, звеняться заставил. И денег бабёнки отсыпал с Матвеевой доли. Нибысть та отрадясь столько не видывала. Да, Матвей затаил обиду. А кто б не затаил Не по правде всё было, не по праву в аровском и честном. Всеник засмеялся, и от смеха его взвыла призрачная свора, а человек едва не захлебнулся собственной кровью. Закашлял, выплёвывая чёрные сгустки и белые опарыши, которые спешили зарыться в мох. А на поверхности его спешили распуститься тонкие полупрозрачные цветы. Правда, срывать их было никому. Да, если бы шаман себя иначе повёл. Не уж-то стал бы Матвей слушать хозяйку. Стал бы слаб он, человек. Люди все слабы. И ж ты восхитился в саднике плеть занёс над Матвеевой шальной уголовушкой. Тот -то втянул, зажмурился. Он не хотел умирать. Даже сейчас продолжал надеяться. На что? На удачу? А она, всё она меня боялись и уважали. Как псы уважают того, кто сильнее. И нашлись бы такие, которые молвили: "Псаловечка захлыстня в старые бы за ним, когда бы до делёжки дело дошло". Но разве ж попустил бы шаман без порядки? Не бы столь же свои люди имелись. На шоп ты говорил за шаманом житьё тихое, мирное почитай. Да и связи у него были такие, что могли за выслугой лет новую документ управить и биографию, и денег, и многие мечты о том, как уедут опосряв жизнь иную, мирную. Кто трактир поставит, кто имение прикупит, а любовь чонку откроет. Зряшные мечты, пустые. Матвей подобных не имел. Куда ему в мирное житье, да с кримём на юхарей, с надрями рванными. Неужто найдутся такие глупцы, которые поверят, будто бы случайно всё получилось? Нет, до скончания дней приговорён он, хотя ж и не в каторге, но к серым землям. А она, она многое могла и дала бы Матвею силу, чтоб шаманы сдвинуть, не силу, стеклянный бутылёк махонький, в котором переливалась будто халость тьма. Ах, Матвей, всего-то надо было, что вылить тёмную тьму в шамана в суп. Несложное дело, только не помер шаман, заболел. Нет, поначалу-то не видно было, да вскоре поползли слухи, не обмануло. Ждал Матвей и дождался. Нынешней ночью людей своих поднял. Поднял бы, да только спали люди, и он сам, хотя ж спать не собирался, вроде глаза смея желал тут. От дыма проснулся, вскочил, заозирался, а вокруг покойники, какие обыкновенные. Матвей на своём веку покойников перевидал немало. Знает у них толк. Вот, попаше его бочку оседлал, ногами точими машет, вожажами грозится, рот разивает, чтобы сказать, что порол. Матвея мало. Мало, как есть мало. А средам братец колдыбает, волочит переломанную ногу. Скалится нехорошо, зубов-то половины нет. Матвей самолично выдёргивал. Вот братец и решил, что ныне Матвея бы подёргает и глаз вырежет. Глаз за глаз. Матвей вернулся и жонку брата у увидел, с детём мёртвым на руках. Идёт, колышет и песенку поёт голосочком тоненьким. И так жалость тревожала, тревожа, что у Матвея слёзы из глаз посыпались. Хоть никогда-то он зрювым не был. Сбёк пытались остановить. Что тут поренёк светловолосый, которому Матвей башку его проломил? Зачем? А от настроения дурного, от обиды на мир. Много их было покойников по Матвею душу явившихся, и самолично начальник каторги и сынок его Он-то долго не помирал, как девка верещал, когда по кругу пустели. Матвеево мысль была: "А что? Он-то побрезговал не трогал". Так чего? За ним покойничек явился, и дед тот, сам виноватый, смотрел так, что ясно было: сдаст ведь. Матвей не хотел никого не хотел убивать. Тфу! Сплёнул всадник. Вновь свиснула плеть по собачьим спинам, по мхам. По кривой берёзке, что разлетелась гнилью чёрною жижей, из завижал жеребец, ударил копытом, сотрясая и землю, и небо, брызнуло в лицо грязью, и Матвей упал, пополз, избиваясь всем телом, моля о пощаде. Он ведь не хотел. Жизнь такая. А ту Раздался голос, стирая прочие звуки, и холодом обдало мертвенным. Тьмою окружило непроглядной, а после исчезло всё, будто бы и не было. Матвей не сразу сумел встать на колени, так и лежал, прислушиваясь. Тишина. Гром грохочет, но где-то далече. И в свисте ветра мерещатся голоса призрачной стаи и крик чей-то и весёлый гогот садника, которому нынешнюю ночью привольно. А тут Матвей облизал пересохшие губы, не веря собственному счастью. Неужто отпустили? Как есть, отпустили. Повезло. Он потрогал одну руку после другую, целы и голова на месте. Из носу дранава кровит, но это ничего. Главное, чтоб на кровь никто не вышел. Не выйдет. Не высны нынешнюю ночь и не жить попрячется. А Матвей, Матвей вернётся по своим следам до да в старый дом. Вернётся и скажет ныне, что шаман не может более в атагу водить. Когда ему болезному, всяк знает, что от хвороба до слабоба бабаровская удача отворачивается. С Матвееем же она по сей день Иначе как бы выжил? Пойдут люди. Кто со страху, кто с радостью. По ереку многим не по нраву были шамановы порядки. Эх, и полыхнет граница. То-то веселье будет. Первым делом Матвей в ту деревеньку наведается. В гости к бабенке, его золото прибравшей. Пускай отрабатывает. Ватажники только рады будут. Матвей отер влажное лицо, срезал кровь. Надо идти. А дышать-то тяжко, и сердце колотится. Ничего, это со страху. Все боятся. Главное страх он не перебороть, пережить. И там уже Матвей представил, как будет рассказывать об этой встрече. Поверят ли? Поверят. Кто не поверит, тот промолчит. Ежрё в голове не пусто, а корпусто, то на кой ляд такая голова надобна? Он засмеялся хриплым ломким смехом и закрыл рот руками, но всё одно прич Матвейы вымелка вздрагивали. Он шёл, не разбирая дороги, уверенный, что идёт правильно, и не удивился, услышав весёлый перезвон бубенчиков. Свадебный вазок летел по болотам. Матвей остановился. Эх, какое диво! Кони чёрные, гладкошкурые. Э таких Матвей в жизни не видел. Збруя из украшена камнями драгоценными, небос целыми нисками свисают. Бубенцы серебряны на дуге, звенят, перезваниваются, зареваются на все голоса. А на козлу сидит девка в белом платье. Потянула люгонька за вожжи, и кони встали будто вкопанные, только гривами трясут, ногами перебирают, охота им вновь в бег сорваться. «Не бойся, за такую тройку барышники золотом заплатят и спрашивать не станут, откуда бы взял, а еще и сбру я». «Здравствуй, добрый человек», — обратилась к нему невеста, фату откидывая. «Платьеце белое, легонькое, как не замерзнет. Сама-то худо, если не сказать тоща. Матвей тощих баб никогда не любил». А на эту вот грядит и нагрядеться не может. Или не на нее, но на украшение. Висит на тонюсенькой шейке ее ожерелье золотое толщиной в Матвееву руку. Да с алмазами, да с сапфирами, да с иными камнями, которым Матвей и название не знает. Но чует, дорогие, к ожерелью и серги вон имеются. Как только уши этакую тяжестью не оборвала. И браслеты на руках, что кандалы. «И тебе здравствуй!» Матвей приосанился. Билась птицей в силках мыслишка, что выглядит он вовсе не так, как выглядят добрые люди. Но Матвей ее отбросил. «Может, блаженная девка. Иначе с чего на болото полезла?» «Скажи, добрый человек!» Не видал ли ты моего жениха, спросила она тоненьким голосочком, а сама то дрожит, клёлый что ли сток сбежал? Матвеи это не удивился. Сбежал, вздохнула невеста, тонкую ручку поднимая. И тяжёлый браслет упал до самого локтя, а платье на ней, дорогое, жемчугом расшитое. Что я теперь гостям скажу? Как покажусь перед батюшкой из глаза модного, что болотная вода выкотилась с резинка, поползла по бледненькой щеке. Стыд-то какой, горе. А может, я заместо жениха соглашусь? спросил Матвей. Жениться, а чего бы и нет. Не бысть хоть тоща, зато глазаста -то. и мала вон, дурная. Но поживёт за мужем поумнеет. У Матвея наука быстрая, и с бабами он обращение правильное ведёт. Ты? В голосе невесты послышалось сомнение. Может, и сгодишься. А ты вправду хочешь взять меня в жёны? Хочу. Я красивая, а то привать на девку. Вот отжерелие это, матвей снимет, и браслет и жемчуг. И шо думала, золото честное на тряпки спускать. А девка не торопилась соглашаться, сомневалась будто. И на Матвея то-то агрядила, то этак, -э приценивалась. И злость такая брала. Нечего, придёт время поплатиться, дорогая жёнушка, за этакую разборчивость. «Гости ждут», — со вздохом сказала она. «Нельзя на свадьбе и совсем без жениха, верно?» Верна. Тогда заряжай ко мне, прокатимся. Медвею дважды повторять не надобно. В один прыжок взлетел он, потеснив девку. Завоз же взялся, крикнул: "Куда править?" "Прямо!" На плечи легли ледяные парцы. "Только держи крепче, женишок!" И ударил в уши виск крик: "А как тебе пропороли плечо?" Хотел Матвей обернуться, да не сумел. Кони рванули в азок. И не кони, волки-навьи, Которых Матвей доселе только издали и видал. Жуткие твари. И страх вдруг воротился, накатил, До да слабости в коленях, до да рвоты. «Что ж ты такой слабый, женишок?» Спросила белолицая тварь, будто из тумана сотканная. «Мы еще не приехали даже». «Не помри по дороге! Эй, скорей!» Не бубенцы гремели, черепа к дуге из рёбер свитой привязанные, и сам вазок костяной подскакивал на маховых кочках, проваливался в чёрные зевы болота, выбирался, хохотала мара, оправляя убор. «Нравлюсь, женишок! Ох, и позабавимся мы ныне! А жрель я моё хотел! Бери!» И сама же кинула на Матвеев ушей у босы, из зубов сделанные. Но гости ждут. Не срись, волки, летели, влетели в развёрстые ворота, которые только и уцелели ото всей стены. Раскатали её пока мушку утопили в амхах. В земле чёрной, жирной, но бесплодной. И видел Матвей, что улицу, что дома брошенные, что храм, убранный обрывками тумана. «Костями да головами мертвяков!» Зажмурился, пытаясь унять сердечную боль. Не с ним это происходит, не с ним. Он не заслужил такого. «Ой, или женишок!» Засмеялась невеста, оправляя убор. И стоило коснуться ножки её земли, как вновь превратилась она в девушку бледную, тонкую да глазастую. «Папенька, посмотри, какого я жениха нашла!» Завихрилась позёмка, и мёртвая деревня ожила. Громко весело заиграла гармонь, да с переливами. Правда, порой избиваясь на свист, будто на стон, но тут же выравниваясь. И балалаечники подхватили развесёлую мелодию, над которой сердце Матвеева оборбалось. Что ж ты робеешь, женишок дорогой? Спросила невеста и руку протянула белую полупрозрачную, а когда ширахнул Самудей, то пальчиком пригрозила: "Смотри, ещё решит батюшка, будто не выказываешь ты ему должного уважения". Из домов выходили люди, не люди. Матвей видел их распухшие тела, неукрыужие Будто твари их примерившие, так и не обжились в тесной оболочке. Вот и дёргали гости дорогие руками-ногами точно в судорогах, но шли и переваливались. И рыцарь древний с гнилыми пятнами на лице волок огромный меч. За ним спешил толстячок, с виду купец. Кланялся беспрестанно, отчего кишки из разверстого живота его вываривались, веселяя деревенских детишек. — Дядя, дядя, потерял! Кричали они, скакали, корчили рожи, тыкали парцами. «Ах вы ж!» Купец останавливался, качал головой и кишки подбирал. Детям грозил парцем, но было ясно, что не всерьёз он, шуткуя. Медленно волок ноги, престарелый жрец в грязной хламиде. На плечах его возряжал золототканный плащ с подбоем, а седую голову украшала архижреческая тиара. Средим трое утопленниц несли посох, сгибаясь, поднимала тяжестью. Идём же, нешак, тётенька ждёт. Матвей представлял ноги ни жив, ни мёртв. Он вцепился в ожерелье, в оно вглядевшейся золотым. Гости свистели, улюлюкали. Эталственная бабища опустилась в пляс, потрясая голыми обвислыми грудями. У храма сидел умрун. Матвей никогда допрежде не видел таких огромных, тёмнокожих с лысой головой, со шкурой, которая пошла мелкой складочкой. Распахнув лис полы дорогого кафтана, вывалился из них округлый и склизлый живот, покрытый мелкой чешуёй. "Кланяйся", велела Мара, и Матвей послушно согнулся в поклоне. Упал бы на землю, да не позволила супруга. Благословишь ли, папенька? тоненьким голосочком обратилась невеста. И умрунт от -то этого дремавший шелохнулся, распахнул рез тёмные веки, что казались слипшимися, выкатились желтоватые пузыри глаз. Ткнип такой и лопнет, плюнет жижей. Жениха я тебе привела. Подойди ближе. Омрон растопырил локти, и двое мертвецов поспешили к нему, сгорбились, подставляя шеи. "Ближе!" Матвей толкнул их в спину. Он же оцепеневший бухнулся на колено, уткнувшись лбом в этот самый живот, от которого невыносимо воняло тухлой рыбой. А на затылок легла тяжёлая петерня, вдавила. Жених, значит. Голос у Мруна был тоненький, звенящий. «Хорош, жених! Отвечай, любишь мою дочь?» «Люблю!» — выдавил Матвей Цепинея. «Любит! Любит!» — разнеслось по деревне. «В жены взять хочешь?» «Хочу!» «Хочет! Хочет!» «И жить с нею честь по чести, как заповедано?» «Да, да». «Хорошо». Петерня убралась с головы. «Тогда благословляю вас, дети мои». Кто-то всхрипнул, кто-то завизжал, А Матвея потянули в мертвый храм. «На вьеволке выли гимны». И дети, за бличями которых прогрызали о роздревые фигурки крикс, бросали перед молодыми гнилое зерно. Старый жрец раздивал рот широко, так что становилось видно нет в этом рту языка. Он тыкал пальцами в полуистрепшую книгу, а вместо благословения должного крутил кукиши. Умр он, взирал на всё с одобрением. И первым встал, когда пристранная служба закончилась. «А теперь...» — возвестил он громогласно. «Пир! Пир! Пир! Пир!», пир — взвыло нежить на все голоса. «Свадебный пир! Пир!» Морлыкнула Мара на ухо и осторожно это ухо прикусило. Жаль, что у меня так редко случается с свадьбой. Голова закружилась. Не спешите, дети мои. Да неслось издалека. Его на всех не хватит. Дорогая, тебе, конечно, руку и сердце. Зигфрид поднялся на второй этаж. Ему случалось бывать в доме в прежние времена, а потом он озирался с удивлением, подмечая, что дом изменился мало, не рассыпался, не истрел, стоял и простоит быть, может, ещё не одну сотню лет. Ни хрустели под ногами кости, ни свисало с потолка паутина, да и не ожить. Кое здесь обреталось, не мало, Зигфрид чуял её. Вела себя на редкость благоразумно. Он остановился у двери и постучал. "Входи, мальчик мой. Я уж начал беспокоиться, что ты решил меня обойти вниманием". Дверь отворилась сама собой и беззвучно. Что Зигфрид приятно удивило. Не любил он скрипучих дверей. Было в них нечто не столько ужасающее, сколько пошлое. За порогом жила тьма. Она послушно распласталась под ногами живым варсистым ковром, в котором многие тонули, благоневязри. Тима спешила подняться, обнять, на шёпоте сотнями голосов, что не стоит дик приду, расслабляться. Хозяин опасен. Куда опасней, верлиок? Те это, пусть и кровожадные, натуру не исправить. Ну все глупы. А вот мёртвый ведьмак Противник, иного плану, и как знать, по зубам ли он Зигфриду. Гарольд, как и в тот прошлый раз, сидел в кресле, и поза один в один, нога на ногу, руки на животе реже от пальца переплелись, белые, тонкие. Он выглядел до отвращения живым, но Зигфрид видел истинную суть, того, кого давно уже нельзя было назвать человеком. Нехорошо, когда молодые люди не знают, что такое уважение. Горольд указал на второе кресло. Присаживайся, побеседуем. Тима забеспокоилась. Она любила Зигфрида, всегда любила. С самого рождения выделяя его из прочих. Он помнил сказки её, тёмные, страшные, от которых сердце его замирало. Отнюдь не в страхе, в предвкушении, и бабушка, слушая сбивчивый язык Фридриха Переска, с режь головою качала: "Осторожней с ней", сказала она однажды. "Это опасная игрушка". Бабушка знала, о чём говорила. Она и сама это умела с тмою ладить. Порой беседовала точно со старой приятельницей, порой спорила, требовала и сама подчинялась. поила кровью, платила извечную дань, который Зигфрид не избежал. Что стало с бабушкой? Она уехала незадолго до того, как дом, их надёжный дом, который Зигфрит мысрил неприступной крепостью, пал. Спаслась? Тима знает ответ, расскажет, но после. Сейчас нельзя отвлекаться на прошлое. Присаживайся. «Чувствуй себя как дома», — сказал Горорь, «ты потянулся». «Выпьешь?» — он достал из-под стола пыльную бутылку и пару бокалов. «Спасибо, но воздержусь». «Как пожелаешь». Бокалы вином он всё же наполнил до самых краёв, и вино это тёмное чёрное почти было похоже на кровь. «Что ж, за моих девочек». Пусть покоится с миром. Он пригубил вино, и распухший синеватый язык скользнул по губе. Пожалуй, мне даже стоит поблагодарить тебя, Зигфрид, а не старые совершенно неуправляемые. Одна пила и плакала, другая всё мнила себя колдовкой, третья и вовсе только и знала, что ныть. Годна она. А кто здесь не голоден? Взгляд от Горольда был устремлён не на лицо, а на шею её. "Эзикфрит, я вна ощутил, что шея эта беззащитна, и что клыки неживова порвут её с лёгкой костью. С каждым годом выживать всё тяжелей". Со вздохом продолжил Горольд: "Еды не хватает, люди осторожны". И улан, нагнали столько, что в приграничье, и не вздохнёшь привольно. То ли дело, минулые годы, никакого тебе учёту. Кому вообще в голову пришла такая дурь население учитывать? И ладно бы благородное, но мужичьё, оно ж плодится немерено. Возмущение было наигранным. Он давно не способен был испытывать ни возмущения, ни сожаления, ни страха. Он помнил, какими должны быть эти эмоции, но порой и память подводила. Прежде как было легко находишь какого-то барона Захудалова или помещика поплоше, договариваешься с ним, он тебе и рес своих рудишек продаёт, или чужих перекупает. Главное, что всё честь по чести, по головам счёт, золотом расчёт. Он захихикал. И этот мерзенько. А ныне. Что ж, что так впарит с её заявления о пропаже, расследования. Анравы. Вот скажи, мальчик мой, что за нравы ныне? Не знаю. Зигфрид отступил от порога. И дверца за в Пенной захлопнулась. На сей раз не удержавшись от театральщины, громко из осов заскрежетал: "Значит, нет обратного хода, и не надо, Бен. Зигфрид и без двери разумеет, что его выпускают не собираются. Мертяк и вправду голоден. А я тебе скажу: палин равы, пали ниже некуда. В прежние те времена девственницу достать было без проблемно". Шить большинство ири, а ну, конечно, но зато с гарантей. Блюли и себя девки, и родня их тоже блюла. Позору страшилась. А ныне, в том, чтоб потемнел алтарный камень, позору нет. Брак всякий грех прикроет. Вот и развелась греха. Не поверишь, привезут порой девок с дьюжену, и все порченые. Все чувствую я. Произнес Зигфрид, от души надеясь, что Гарольд размеры бедствия несколько преувеличивает. По Ерику в ином случае, и у самого Зигфрида в ближайшей перспективе возникнут кое-какие проблемы. В доме, конечно, оставались кровью волос и девственниц, необходимые для некоторых ритуалов, но вряд ли старых запасов хватит надолго. Тьма фыркнула и напомнила, что тема нехватки девственниц, пусть и близка Зигфриду с профессиональной точки зрения, Но на то и расчёт. Вон, мертвяк, из кресла выбрался, встал у стола, Стоит, смотрит искоса, вроде бы с ренцой, с равнодушием, А губа-то верхняя подёргивается, не втерпёшь ему. Хоть ты сам проверяй. А она зрится, ей-то все непременно невинные девки для обряду нужны, А у них же ж на лбу не написано «Винная она, аль нет?» Он приближался медленно, семеняющими маленькими шажочками, то и дела останавливаясь, качая головой. И жест этот, ни то сожаления, ни то укоризны, был преувеличен и гротескный. Зигфрид наблюдал более не думая о девственницах. На его век как-нибудь дохватит, да но подмечая некоторые несуразности в облике старого знакомого, Костюм аккуратен, да только манжеты изодраны, будто когтями. Цей баронский на плечах лежит, но перевёрнута. Чего прежде истинный барон не дозворил бы. На пальцах камнями перстни поблескивают, только много их чересчур уж, и через один женские. Если бы ты знал, мальчик мой, как скучаю я по прежним временам. Ах, какие были вёсны! Помнишь, когда ты Элечке на руки просил? Соловьи пели, розы пахли. Элечка млела. Дурочка моя несчастная. Она и вправду хотела за тебя замуж. Тимаша пела ищетинилась мягкими иглами, которые не мешали заменей шло. Он не видел их, как не видел и сложенной горстью Зигфридовой руки. «А ты её убил. Какое должно быть разочарование!» «Сначала она убила меня», — возразил Зигфрид, сплетая пальцы в его руки и знаком отпущения. «Молодые ссорятся, только любятся. Кажется, так говорят. А теперь вот, девочку мою...» Замеdns обживший горольд давател громко всхрипнул. Всех моих девочек. Кто теперь о старике заботиться станет? Не беспокойтесь, я позабочусь. Зик вздрогнул и шагнул навстречу, выплевыв с криво лицу мертвеку жидкий лунный свет. И тьма зашипела отпрянула, но не посмела бросить того, кого полагало потерянным. скучала быть, может. Тьма тоже способна испытывать тоску. Я изгоняю тебя, нечистый дух, и всех соратников твоих. Голос Зигфрида перекрыл визг Мэртуя кружился, спотыкаясь в ногах, но не падал. А когда упал, то покатился по дреному истревшему ковру. Горло его вздулось пузырём, хрустнула нижняя челюсть. Щеки растянулись. Зигфрид не слышал себя, но читал. Заученные некогда слова слетали с языка легко, одно за другим. И тьма заворожённо внимала каждому. Когда же переломанное и изуродованное тело на полу изогнулось посреди содорогаей, тьма отступила. Зигфрид подошёл к мертвеку, присел и заглянул в лицо. Странно. Он полагал, что всё будет много сложнее. Замена ж ведь не только тело забрал, но и силу. За столько-то лет научился бы управляться, а он будто бы и вправду жить не хотел. Тима заурчала, напоминая о себе. Она тоже была голодна, прирученная стрековскими, сохранившая верность им. Не взирая на то, что надежды на возвращение проклятого рода почти не осталось. Впрочем, вряд ли Тима знала, что такое надежда, её счастье. Сейчас, сказал Зигфрид, переворачивая покойника. Когти ожившего мертвеца — слишком ценная вещь, чтобы разбрасываться такой оказией, да и зубы пригодятся, и волосы. И, конечно, несколько неудобно от того, что покойник никогда был знаком. Но с чувством этим, неподобающим профессиональному некроманту, Зигфрид справился быстро. А тьма ждала. Она так долго ждала, что ожидание стало привычным.